Раздался короткий стук, и тут же дверь каюты резко распахнулась. Капитандир авиакрыла был атлетически сложен, коротко стрижен, квадратная выступающая челюсть выражала волю и упрямство. Чётким движением он приложил ладонь к пилотке и доложился, как положено по уставу. "Капитан флота Чендлер, прибыл по вашему приказанию, сэр". "Мне нужны два хороших пилота, капитан. Не трать времени на предисловия", сказал Эдвард Брукс. "Для выполнения сугубо конфиденциального задания командования". отработка атаки по береговой цели. Если командир авиакрыла и удивился, то виду не подал и ни на миг не задумался. Бесшабашные рискованные парни любят горцевать, работают на грани фола, имеют десятки поощрений и столько же высказываний, неболтливые. Такие подойдут? Подойдут, кивнул Брукс. Резервная смена пилотов отдыхала в Кубрике. 12 молодых спортивных парней в синих комбинезонах с вышитыми на рукавах флагами США и фамилиями над левым надгрудным карманом по очереди рассказывали анекдоты. И тут на мостик поступает радиограмма. «Сто тридцать второй. Я пятый. Вы идете прямо на меня. Меняйте курс». Брукс отвечает. «Пятый. Я авианосец. Холидей. Уступите дорогу». А ему снова. «Сто тридцать второй. Не могу уступить дорогу. Срочно меняйте курс». Брукс побогровел. Я Рир, адмирал Брукс, командир авианосца Холлидей, водоизмещение 80.000 тонн с экипажем 4.300 человек. Со мной следует крейсер Громовержец и эсминец Стремительный. Так что немедленно сводите дорогу, а ему в ответ. Послушай, болван, нас здесь всё равно трое. Я тома и собака, но изменить курс придётся вам, потому что я маяк. Рыска, щек симпатичный парень с гладко зачёсанными на пробор чёрными волосами рассмеялся первым. Слушатели вежливо улыбнулись. Я уже слышал этот анекдот, мой тетю сказал бредоголовый крепыш с холодными серыми глазами. Только там не было Брукса и Холдея. Да это я придумал, признался мой тетю, чтобы интереснее было. Теперь девочки рассмеялись по-настоящему. В это время в кубрике ожил динамик громкой связи. Лейтенантам Гексли и Дэвису срочно явится капитану Чендлеру. Смех смолк. Жерновалосый Мэттью Гексли и бритаголовый крепыш Генри Дэвис вскочили. К начальнику авиакрыла надо было являться бегом. Гексли взлетел первым. Выпускающий офицер умело показал направление руления, и летенант без труда попал передним колесом в замок челнока катапульты. Потом он до максимума поднял обороты двигателя, включил форсаж, огненные струи ударили в поднятую стальную заслонку, защищающую стартовую команду. Прикованный к челноку корсар дрожал и безуспешно рвался вперёд, но тут сработала катапульта, и штормовик с шестикратным ускорением рванулся вперёд. Голову лейтенанта прижало к подголовнику, приборная доска расплылась, и приборы размазались, потому что глаза вдавились в глазницы. Самолёт жёстко трясло, как гоночный велосипед, вылетевший из гладкого трека на булыжную мостовую. Но продолжалось это всего две с половиной секунды. Пробежав сто метров и набрав скорость 250 км в час, «Корсар» вырвался в голубое сияние неба. Ревущие двигатели мгновенно подхватили его и понесли вверх, к яркому африканскому солнцу. Дэвис воспользовался второй катапультой и потому оказался в воздухе всего на 40 секунд позднее. Заложив крутой вираж, штурмовики синхронно легли на боевой курс. Садиться на двухсотметровый авианосец, который с высоты кажется прыгающей по волнам щепкой, совсем не то, что приземляться на надёжную твердь бесконечной бетонной полосы. Поэтому пилоты палубной авиации зарабатывают вдвое больше, чем обычные лётчики. К тому же, ходят слухи, что президент знает каждого из них лично и даже ежегодно даёт обед в честь своих морских асов. Насчёт знакомств с президентом и обеда, конечно, враньё, а всё остальное чистая правда. Каждый пилот палубник действительно высокооплачиваемый ас-виртуоз. Несмотря на небольшой боковой ветер, Мэттью Гексли сел с первого захода, снизив скорость до посадочной, он вышел точно к началу полосы, мягко откнулся колёсами в резиновое покрытие, тут же чуть задрал нос и дал форсаж, чтобы не свалиться в воду, если не поймает аэрофинишер. Но такого с ним никогда не случалось, и сейчас тоже посадочный крюк зацепился за второй трос. Мэтью сразу сбросил газ и включил режим торможения, волоча за собой тугой нейлоновый канат. Корсар пробежал 140 метров и остановился у толстой белой черты финиша. Это была блестящая посадка. Точно такую же произвел через несколько минут и Генри Дэвис. «Вы свободны, ребята», — весело сообщил им толстый Джейкоб. Его черные щеки лоснелись, будто начищенные жирной ваксой. Капитан разрешил отдыхать до утра. «А отчет?» — спросил Мэтью. Дежурный офицер пожал плечами. Про отчёт ничего не сказано, только про отдых. Пилоты переглянулись. Это было явным нарушением установленного порядка. А к президенту нас не вызывали? Поинтересовался Гендри. Пока нет, улыбнулся Джейкоб. Вы ещё не набрали 200 посадок. Что ж, тогда идём мыться. Мэттю хлопнул товарища по плечу и взглянул на часы. Вылет продолжался 14 с половиной минут, но в воздухе время течёт по-другому и имеет другую цену, когда в душевой они стали на весы. Оказалось, что каждая из этих минут стоила им 100 г веса. "И что ты думаешь?" спросил Дэвис с удовольствием подставляя Тугим горячим струям в потевшее и усталое тело. Гексли выглянул из кабины, удостоверяясь, что кроме них здесь никого нет, прополоскал рот и выплюнул струю на пол. Не знаю. Я ожидал, что там база каких-нибудь партизан или наркоторговцев, а это какие-то дикари. Мне кажется, что и наверху были люди, по крайней мере, один. Он жёг костёр возле того чучела. Гексли ещё раз прополоскал рот, ну и что? Ничего. Просто непонятно, зачем мы туда летали. Его напарник выключил свой душ. Лично я никуда не летал. Думаю, и ты тоже. Во всяком случае, наших отчётов в природе не существует. Держу порыв, в книге полётов в бортовом журнале тоже нет никаких записей. А сейчас я иду спать. Дэвис недоумённо смотрел ему в спину. Подожди, я тоже. Он оносил с Холлидей и разворачивался, ложась на прежний курс. За 11 дней до дня Чэ. Джунгли Барсханы. Посёлок Племенингвама. «Неожиданность и неожиданность для неосведомленных людей. Я каждый день с нетерпением смотрел на океан и в одно прекрасное утро увидел на далекой голубой поверхности черную точку. Нет, не точку. Щепку. А ровно в полдень от нее отделились две крохотные точки, которые мгновенно оказались надо мной». Они не увеличивались постепенно, а просто превратились в огромных ревущих металлических чудовищ, которые пролетели так низко, что можно было рассмотреть заклёпки на блестящих стальных днищах. Рёв, гул, вой, свист. Динамический удар воздушной струи сшибал листву, ветки, валил людей. В нескольких домах сорвало крышу. Аборигены с воплями ужаса разбегались в стороны, некоторые падали ниц, закрывая голову руками и вжимаясь в землю. Мелькнув над посёлком, самолёты исчезли. Наступившая тишина заложило уши, словно пробки из мягкой резины. Медленно оседала пыль, крохотными парашютиками опускались кружать сорванные листья. Они не успели достичь земли, как кошмар повторился. Самолёты зашли на второй круг. На этот раз каждый дал залп. Это было величественное и страшное зрелище. Ударил гром, желто-красные огненные струи вырвались из-под крыльев, сигарообразные тела ракет устремились вперед, а через секунду на куполе-близнеце раздался ужасающий грохот. Вспыхнуло пламя, дрогнула земля, посыпались скалы. Вряд ли жрец Анан, который с раннего утра жег жертвенный костер и молился перед статуей Макумбы, был готов к ракетному удару. Даже я не ожидал такого поворота. Ширкнув крыльями по испуганному небу, штормовики сделали очередной разворот. На этот раз они шли ещё ниже. Казалось, заострённые кромки плоскостей срежут крыши домов, сбреют верхушки деревьев и срубят головы тем, кто хоть немного возвышается над поверхностью земли. Но таких практически не было. Всё племя распростёрлось на жухлой и выгоревшей траве, забилось за деревья, спряталось в камнях. Искажённые лица, остекленевшие глаза, открытые рты. Мужчины бросили оружие и впали в транс. Женщины кричали, дети плакали. Только могущественный и смелый пришелец, гордо выпрямившись на дрожащих ногах, стоял посредине поляны, воздев руки вверх и в стороны, оберегал неразумный народ к вама от хищных железных птиц. Именно благодаря ему на этот раз всё обошлось. Благополучно. Грохот реактивных двигателей исчез вдали, и больше ничего не случилось. Самолеты растворились в небе и уже не вернулись. Большой бабон Виело, бабон Виело, восторженно скандировала окружавшая меня радостная толпа. Многие опустились на колени, некоторые, приблизившись в плотную, трогали мою одежду и пытались потереться на самые руки. Большой бабон Виело, На языке нгвама слово виела означало высшее проявление смелости, мужества, самопожертвования и отваги. Я гордо распрямил спину и даже приподнялся на цыпочки, чтобы всё племя могло видеть своего героя. Всё-таки дикари бархзанских джунглей ценили меня гораздо выше, чем коллеги, друзья и знакомые в Москве, не говоря уже о начальниках. Причём оценка эта была всесторонней. Тут я и большой бабон, и виела. Я снисходительно улыбался, принимая восхваление. Никто не знал, чего мне стоило это испытание, чуть таны не намочил. Правда, чуть не считается. Через несколько минут внимание барегенав переключилось. Они с возбуждёнными криками показывали вверх туда, где раньше находилась капище макумбы. Даже с большого расстояния было видно, что там всё уничтожено. рухнул зловещий чёрный палец обломки окружающих скал засыпали всю площадку статую злого духа наверняка снесло в пропасть вряд ли уцелел его служитель Анан на колене перед большим бабоном это уже закричал появившийся откуда-то отвала сейчас он не был похож на вождя племени обычный старый потрепанный жизнью обориген без боевой раскраски, без головного убора и перьев, без жезла символа власти, без даже той самой трубочки. Её отсутствие наглядно выдавало обман и подтверждало мои предположения о том, что он злоупотребляет служебным положением и безосновательно преувеличивает свои достоинства. Но подданные беспрекословно выполнили его команду и снова павалились на колени.